Глава двадцать третья Позже тем же вечером Ракель подходит к моему фургону. Ветер обдувает ее зигзагами. Дикая погода отпугнула большинство посетителей рынка. Есть лишь несколько храбрецов, рассеянных по территории, которые, проходя мимо, пьют глинтвейн и едят теплые лакомства. Мои рождественские колокольчики звенят так громко, что мне кажется, будто они вот-вот лопнут. Так что я как раз собираюсь их снять, на случай, если получу еще одно предупреждение о шуме, когда вижу, как она пробирается сквозь густой белый порошок. «Ракель, выходи из снега», — говорю я, когда она врывается внутрь и закрывает за собой дверь. Чертовски холодно. Правда? Все собрались вокруг барабанов у костра, если ты хочешь наверстать упущенные. На самом деле? Эти суровые обитатели фургонов не позволяют ничему встать на пути их ночных сплетен. Может быть, это что-то финское? Мне действительно нужно привыкнуть к арктической температуре. Думаю, мы с Коннором на самом деле единственные пришельцы вместе с парой парней из Шотландии и Уэльса. Большинство обитателей фургонов — финны или шведы. Да, давай сначала выпьем водки, чтобы согреться. «Мне придется надеть еще три слоя одежды». «Просто предупреждаю, было упомянуто твое имя». «Я стану. Это не может быть хорошо». Айна, кажется, думает, что ты готова выйти на сцену вместе с Коннором во время церемонии включения городских рождественских огней. И она не слишком этому рада. Считает, что ты пришла сюда и захватила власть. «Что?» откуда она вообще об этом знает она пожимает плечами разве это не безумие говорит что ты отнимаешь у коннора все его время и его никогда нет рядом ни с кем другим она видела как я заходила к нему в офис сегодня днем но это не значит что она сама не делала того же несколько раз не так ли ее завел этот дальнейший романтический ужин боже она что Прослушивала его офис или что-то в этом роде? Ракель смеется. Я бы не стала сбрасывать это со счетов. Более вероятно, что она послала кого-то из своей шайки подслушивать под окном. Раньше они делали это в шутку и сообщали тому, кого он отчитывал, за нарушение. Она — дар, который продолжает дарить. Ракель садится за стол. Я нахожу водку и наливаю нам две рюмки. Я использую водку исключительно как согревающее средство, а не для того, чтобы снять напряжение или что-то в этом роде». «Спасибо», — говорит она и выпивает ее одним глотком. Ходят слухи, что Коннор никогда никуда не ходит ужинать. Он всегда работает допоздна и проводит свой вечер, охраняя периметр или какие-то там круги. А теперь вдруг появляешься ты, и он заказывает шикарные рестораны. Он шикарный? Ракель заставляет меня вытащить всю свою модную одежду из сумки. Но все, что у меня есть, это пуховые вещи, которые способны заставить взлететь при таком сильном ветре. Не волнуйся, я уверена, что его интересует не твое чувство стиля. Она приподнимает брови. Нет-нет, это катастрофа. Модная катастрофа среди множества других проблем. Я полагаю, Ракель должна знать, что происходит на самом деле. У нас с Ханной был хитрый план. Заставить его поверить, когда он установит звезду на верхушку елки и включит городские рождественские огни. Потом каким-то образом он уговорил меня сделать это вместе. Хотя сама мысль о выступлении на сцене Вызывает ощущение смерти. Как тебя угораздило вляпаться в это? Он внушил мне ложное чувство безопасности, а потом бац, внезапное нападение. По сути, он довольно хитер. Так из-за чего ты нервничаешь? Из-за мероприятия или ужина? Из-за обоих. Я надеялась, что ужин будет непринужденным, чтобы я могла съесть вес своего тела. Много еды, за которую он платит, чтобы компенсировать то, что он втянул меня в эту историю. Но теперь ты говоришь, что заведение шикарное, так что это будут те самые крошечные порции, которые нужно есть невероятно медленно, чтобы выглядело так, будто ты разбираешься в изысканных блюдах. Я начинаю чесаться при одной мысли об этом. Я не знаю всех понтовых терминов. Я никогда не могу сказать... Какая вилка для чего предназначена? Хотя все они разного размера. И даже не пробуй заставить меня выпить вина, не облившись. Оно всегда красного цвета. Ты заметила? Когда такое случается, это никогда не бывает белое вино. В чем тут проблема?» Она склоняет голову на бок. «Флора, тебе нужно сделать глубокий вдох ради меня. Это модный ресторан, но не совсем мишленовский». С тобой все будет в порядке. Используй любую вилку, которая тебе нравится. И если они посмотрят на тебя еще раз, скажи им, что у британцев все по-другому». «Ладно, ладно, хороший план. И не беспокойся о том, чтобы пить вино. Скажи им, что хотела бы, чтобы Сомелье попробовал его. И если оно не соответствует стандартам, вы отправите его обратно». «Веди себя надменно. Я не могу». «Тогда скажи Коннору, чтобы попробовал его». «Я тереблю свои щеки». «Да, да, хорошо. Я знаю, женщины говорят это постоянно, но мне нечего надеть». «Точно есть. Давай посмотрим». «Мы роемся в моем шкафу. Мой крошечный прямоугольник ломится от пухлой одежды, я достаю длинное черное трикотажное платье. Похоже, я иду на похороны. Надень его, дай мне посмотреть. Я натягиваю его. Оно слишком плотно облегает мое тело. Я вижу множество выпуклостей и бугорков, и не припоминаю, чтобы они были несколько недель назад. Это все из-за еды, которой я согреваюсь. Повернись, дай мне посмотреть спереди, говорит рокель В нем я выгляжу слишком соблазнительно. Я поворачиваюсь к ней лицом, разглаживая платье на бедрах. О-ля-ля, Флора, ты выглядишь в нем пышногрудой. Я не хочу выглядеть пышногрудой. Я хочу выглядеть немного более обтекаемой. Практически все здесь высокие, прямые с головы до ног, как будто они собираются гордо шествовать по взлетно-посадочной полосе. Это крайне несправедливо, потому что я вижу, как они лопают такое же количество сладких лакомств, как и я, если не больше, и все же это не влияет на их тела. Мне достаточно только понюхать сладкое лакомство, и бедра приподнимутся еще на дюйм». «Ты с ума сошла?» – спрашивает Ракель. «Флора, у тебя тело, за которое можно умереть. Я бы убила за твои изгибы». «Вместо этого у меня такое телосложение, как у доски для серфинга». «Я не могу не расхохотаться. Ракель ни в коем случае не похожа на доску для серфинга. Но я вижу, что это извечный парадокс. Всегда хотеть того, чего у нас нет. Но если бы я могла поменяться с тобой телами, я бы это сделала. Но мы не можем». Итак, как ты предлагаешь мне еще немного приукрасить это? Макияж, прическа и украшения. Приходи ко мне в фургон за час до завтрашнего отъезда, и я тебе помогу. Спасибо. Ладно, тогда давай пойдем к барабанам у костра и присоединимся к остальным. Они как будто не чувствуют холода. Мы подходим к костру, и мои зубы стучат так, словно они ведут свой собственный разговор айны и ее компания сидят с другой стороны и бросают на меня злобные девчачьи взгляды. Я радостно машу им рукой. «Привет!» Но они не отвечают. Эви подзывает нас к себе. «Эй, посиди с нами!» Я нахожу место рядом с ней, а Ракель придвигается поближе к Туома. «Как тебе понравилось кататься на собачьих упряжках?» спрашивает Эви. Я крепко обнимаю себя, чтобы сохранить тепло внутри. Мне это понравилось. Я бы прокатилась еще раз, но Тома сказал «нет». Бросаю на него притворно обиженный взгляд. Он закатывает глаза, как будто имеет дело с непослушным подростком. Это потому, что она продолжала гладить собак, когда я стоял к ней спиной. В следующую минуту она уже распрягла одну из них и возилась с ней на снегу приговаривая, какой хороший мальчик. После того, как я дал ей строгие инструкции, не делать этого. Он качает головой и смеется. Я бы не удержалась от этого снова. Перед ними трудно устоять, перед этими хаски, говорит Эви. Нам нужно отвезти Флору в горячую ванну в лесу. Она не жила, пока не попробовала это. Я сглатываю. Это что, очередная голая эскапада? «Потому что если так, то я ухожу. Я слишком британка, чтобы выставлять на показ всю эту голую кожу». Группа смеется, и Ракель протягивает мне чашку теплого глега. «Нет», — говорит Эви, — «ты можешь надеть купальник. На самом деле, я думаю, это правило». «Так где же тогда эта гидромассажная ванна?» «В пяти минутах езды отсюда, если на машине». Это место находится посреди лесной поляны, и оно одно из лучших мест, где можно увидеть северное сияние, если оно появится. А еще лучше, там есть озеро, так что ты можешь попробовать поплавать в проруби. Купание во льду при такой температуре? Почему? Полезно для кровообращения. Разве ты не знала, говорит Эви? Довольно скоро меня затаскивают, один из их фургонов с одолженным купальным костюмом в руке. И я размышляю, насколько холодно для этой группы будет слишком холодно. Однако, если они правы, я собираюсь стать самым здоровым человеком на планете, погружаясь в горячую и холодную температуры и вылезая из них, как в какое-то мною же придуманное приспособление для пыток. Следующий день проходит как в тумане. Клиентов так много, что я едва успеваю их обслуживать. Я действительно чувствую себя странно отдохнувшей после горячей ванны и купания в проруби, хотя, к сожалению, не было никаких признаков северного сияния. Сегодня каждый хочет найти что-нибудь праздничное, чтобы надеть на зажигание рождественских огней. Я распродаю сверкающие шапочки с оленями и шапки санты. Рождественские украшения, которые Ханна пополнила во вторник, ушли, и все мои шарфы со снеговиками были раскуплены. Кто бы мог подумать, что в этом городе все такие праздничные, то есть все, кроме Коннора. Я закрываю дверь фургона, чтобы сохранить тепло, и выхожу на улицу с коробкой припасов, чтобы пополнить стойки. Лёгок на помине. Пока я расставляю на полке мешки с Санта-Клаусом и многоразовые хозяйственные сумки для эльфов, мимо с мрачным видом проходит коннер Он нервничает из-за сегодняшнего вечера. «Куда это ты собрался с таким задумчивым выражением лица?» спрашиваю я, когда он проходит мимо. «Флора, как ты?» спрашивает он, игнорируя мой вопрос. «Замечательно, а ты?» — он вздыхает. «Мне станет лучше, когда весь этот бардак закончится. Я не знаю, как я позволил тебе уговорить меня на все это». «Что ж, взаимно. Я тоже не в восторге от всей этой истории с речью». «Как поживает Ханна?» «Прекрасно, а что? Слишком поздно я осознаю свою ошибку» когда вижу, как его глаза затуманиваются подозрением. За исключением того, что теперь, похоже, она все-таки может лишиться пальца на ноге. Я скрещиваю пальцы за спиной, надеясь стереть много-много лжи, которые мне пришлось сказать, чтобы творить добро. Она попросила меня передать тебе свою благодарность. Говорит, что ты настоящий спаситель, хотя мы знаем, что на самом деле это не так поскольку ты втягиваешь меня в это вместе с собой, в то время как местные хотят только тебя. Он игнорирует мои насмешки и говорит. Она потеряет палец на ноге? От педикюра? Ужасное стечение обстоятельств. Это просто показывает, что нужно быть очень осторожным, выбирая когда и где чихать. В мгновение ока часть тела может исчезнуть. Я щелкаю пальцами. В один миг он качает головой, и в его гриве волос отражается слабый солнечный свет. Я должен пойти повидаться с ней. В такие времена, как сейчас, людям нужны друзья рядом. Может быть, отнести ей цветы, немного еды. Я думаю, она мало что сможет сделать, пока выздоравливает. «Нет, нет, нет, извиваюсь я, не делай этого». Она все еще очень переживает из-за своего этого фиаско. Все еще пытается понять, как будет существовать человек с девятью пальцами на ногах, понимаешь? Еще слишком рано. Выражение его лица всегда такое непостижимое, что я не могу сказать, раскусил он меня или нет. Не то, чтобы эта история была такой уж невероятной, не так ли? Бедная Ханна. «Пережить такое совсем незадолго до Рождества. Лучше всего дать ей немного времени и подождать, пока она не позовет на помощь». Он наклоняет голову, как будто это поможет ему разобраться в моих словах и остается безмолвным. «Это довольно пугающе, когда он молчит, потому что у меня есть эта нездоровая потребность заполнить тишину» что увеличивает риск выставить себя ужасной лгуньей. Холодно, не правда ли? Когда все остальное терпит неудачу, смените тему. О, смотри, клиенты! Я иду поприветствовать их и вижу, что это Айна и ее банда. Блин! О, привет, Айны! Ищите немного праздничного веселья в своей жизни? Могу ли я вам что-нибудь порекомендовать? У меня здесь есть несколько прелестных сережек. Я нахожу их и протягиваю ей. С Рождеством! Мило, правда?» Она закатывает глаза и быстро говорит по-фински со своими друзьями. Я могу только представить, что то, что она говорит, не является комплиментом, потому что вскоре они начинают хохотать. «Я здесь не для того, чтобы встречаться с тобой, Флора. На самом деле я пришла за Коннором. Как самое распространенное клише, она хлопает ресницами и ведет себя, как какая-то экранная сирена. Откуда женщины знают, как надо флиртовать? Это настоящее представление, и внутренне я кричу. Ни один мужчина не смог бы устоять перед такой красавицей, которая вот так его заводит. Это должно быть объявлено вне закона. Оннер кажется не меняется в ее присутствии и, похоже, не реагирует на ее полные любви глаза. И будет ли меня вообще волновать, если он отреагирует? Это не мое дело, не так ли? Думаю, больше всего мне не хотелось бы, чтобы он влюбился в такую женщину, как она, которая только внешне красива, но внутренне кисла, как лимон. Я выхватываю серьги обратно. Эти могут быть немного маловаты для твоих ушей. Я посмотрю, есть ли у меня что-нибудь побольше. «Прошу прощения», — недоверчиво переспрашивает она. Оннер хранит молчание на протяжении всего разговора. Он, вероятно, застрял в фантазиях Абайны и ее смехотворно-длинных ресницах. Я приклеиваю милую улыбку. «О, не расстраивайся!» Просто для этих деликатных изделий есть инструкция по размеру, соотношение мочки к серьге. И насколько я вижу, ушко там немного великовато, оно затмит драгоценности, а мы же этого не хотим. Я переворачиваю полку и нахожу слишком большую пару с сантой в виде монстра. Вот так эти должны подойти. Она игнорирует предложенную пару блестящих зеленых сережек и выглядит просто убийственно. «Я не ношу дешевую бижутерию», — огрызается она. «Почему? Потому что она не подходит?» По правде говоря, ее уши так же совершенны, как и все остальное в ней. «Но я не могу позволить ей узнать об этом. Она пробуждает во мне все самое худшее». Коннор. Говорит она, глядя на него снизу вверх, как на вкусный рождественский пудинг с выпивкой. «Я надеялась прокатиться с тобой. Сегодня вечером на городскую площадь. У меня небольшие проблемы с моим фургоном. Он не заводится. Как прозрачно. Я вижу насквозь ее ложь. А кто-нибудь из других твоих друзей не может отвезти тебя?» спрашиваю я. Я разговариваю с Коннором. Я поднимаю руки в притворной капитуляции. Итак, Коннор, что скажешь? Можно мне прокатиться с тобой? Ух ты! Каким-то образом она сексуализирует это предложение. Есть ли какая-нибудь школа для такого уровня флирта? Книга-памятка, которую я пропустила. Неужели некоторые из нас не заточены под флирт? Коннор бьет ногой по земле и выглядит так, словно предпочел бы быть где угодно, только не здесь. Он, наверное, один из немногих известных мне мужчин, который не хотел бы, чтобы две женщины ссорились из-за него. Не то чтобы я сражалась из-за него как такового, но сражаюсь в том смысле, что не подпускаю Айны близко, чтобы он не допустил с ней никаких ошибок когда дело касается сердечных дел, чтобы он потом не пожалел об этом. По сути, я оказываю этому парню огромную услугу. Прости, Айна. Сначала я собираюсь навестить заболевшего друга и не знаю, как долго я там буду нужен. Я молча аплодирую. Но подождите, он имеет в виду Ханну? Я облажалась. Могу я написать ей сообщение и сказать, чтобы она прихрамывала? чтобы забинтовала ногу и прихрамывала. Пойдет ли она так далеко, чтобы спасти меня? Все в порядке. Я могу поехать с тобой. Я не против уйти пораньше. Он засовывает руки в карманы джинсов. Спасибо, но это может быть заразно. Последнее, чего я хочу, чтобы вы все заболели в это время года. В это время года? Это работает? «У него вообще Рождество на уме!» Он продолжает. «Будет лучше, если я поеду один и посмотрю, что к чему». «Как сказала Флора, может быть, одна из девушек?» Он указывает на подруг Айны, которые стоят чуть в стороне и хмуро смотрят на меня. «Могла бы отвезти тебя». Ее плечи опускаются. Но Айны удается сохранить безмятежное выражение лица, как будто ее только что не отвергли. «Да, конечно. И если ты все еще будешь там, может быть, я смогу добраться обратно? Девочки, вероятно, останутся в городе, а ты меня знаешь, мне нужно выспаться». Она издает высокий смешок, который звучит так натужно, что мне требуется вся моя сила, чтобы сдержать ухмылку. Потом я приглашаю Флору на ужин в знак благодарности». «О, как мило! Флора действительно изо всех сил старалась завести здесь друзей. Полагаю, трудно вписаться в общество, когда ты такая... непохожая. Верно, Флора?» «Это точно», — говорит Коннор, и его голос звучит странно. «Именно эта непохожесть так интригует». Он смотрит на меня так, словно потерялся в мыльном пузыре. Интересно, думает ли он обо всех стычках, которые у нас были? Но что-то подсказывает мне обратное. «Получи!» Я хочу сказать, и я уверена, что триумф сияет на моем лице. Но я не могу сосредоточиться на этом, потому что у меня внезапно закружилась голова. «Тогда в другой раз...» возражает Айна с остальной улыбкой. «Пойдемте, девочки!» Я жду, что она щелкнет пальцами, как дрянная девчонка, как вы видите в фильмах, но, к счастью, она не прибегает к этому клише. Она бросает на меня последний, испепеляющий взгляд, прежде чем они исчезают, так же быстро, как и появились. Незаметно подкрадывается дьявол, и заставляет меня выплюнуть еще кое-что напоследок. «Хочешь, я подержу для тебя серьги?» Она не оборачивается, решив проигнорировать насмешку. «Я ужасный человек. Полагаю, они не ее цвета». Коннор смеется. Лора мастерица, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. «Это я». «Ты не терпишь дураков, не так ли, Флора?» Иногда у меня срывается с языка, прежде чем мой мозг сообразит. Это постоянно втягивает меня в неприятности. «Никогда не меняйся, Флора Вествуд!» Он убегает при прыжку. «Никогда не меняйся!» Я хватаюсь рукой за свой фургон, чтобы удержаться на ногах, когда меня охватывает головокружение. Все мужчины, которые появлялись в моей жизни, А затем быстро уходили из нее, говорили, что мне нужно делать, чтобы соответствовать им, и это всегда включало в себя необходимость каким-то образом улучшить себя, изменить, чтобы поместиться в коробке. Расцвела ли я здесь? Действительно ли моя непохожесть интригует? Или Коннор сказал это просто для того, чтобы помочь мне сохранить лицо? Но потом я напоминаю себе что Коннор не мой парень. Так что в любом случае это не имеет значения. Это просто случайный комментарий от человека, который ненавидит Рождество. И я цепляюсь за него, как будто это значит больше, чем есть на самом деле. И все же это чувство не ослабевает. Здесь, в заснеженной Финляндии, все ощущается по-другому. Часть меня чувствует, что я становлюсь самой собой. Или, может быть, принимаю себя такой, какая я есть, и знаю, что этого достаточно? Остаток дня я провожу паря в вышине. Ничто не может испортить мне настроение. Даже когда я получаю жалобу на то, что мое горячее какао слишком горячее, или что мой английский акцент невозможно понять, я улыбаюсь, извиняясь и иду пружинистой походкой. Довольно скоро... Рабочий день подходит к концу, и толпы расходятся. Приняв душ и переодевшись, я направляюсь к фургону Ракели и надеюсь, что она сможет поколдовать надо мной городским праздником и включению рождественских огней. «Ты можешь перестать ёрзать?» — Ракель выговаривает мне. «Я размажу тушь по всему твоему веку». «Такое ощущение, что ты протыкаешь мне глазное яблоко». «Нервы взвинчены, и я не могу перестать волноваться. Я могла бы питать целый город тем количеством неугомонной энергии, которая исходит от меня. Насколько надежным это было бы?» «Тебе никогда не делал макияж кто-нибудь другой?» — спрашивает Ракей. «Я пытаюсь перестать часто моргать, чтобы в итоге не получить налитые кровью глаза». «Да». Ливи много раз пыталась, но у нее не хватает на это терпение. Считает, что я ужасно разбираюсь в макияже. И теперь я вижу, что, возможно, она права. Ты не лучшая модель, это точно. Ракель продолжает тыкать в меня кисточкой. И я задаюсь вопросом, не следовало ли мне самой сделать макияж, выбрав свой обычный рождественский образ с блестками, сделав акцент на блестящих тенях для век, в большом количестве румян и хайлайтера, с нанесением густой черной туши и губах цвета красной карамельной трости. Обычно это делает свое дело. Ливи говорит, что я пережиток девяностых, и я воспринимаю это как комплимент. Мои таланты лежат в других областях. Почему я решила, что новый образ мне не подойдет? Теперь уже слишком поздно отступать. И что самое худшее может случиться на самом деле — это всего лишь макияж. «Итак, какие у тебя грандиозные планы на этот вечер?» — спрашивает рокель «Пусть Коннор поднимется по лестнице и найдет свой рождественский дух?» В двух словах. Представь себе церемонию включения рождественских огней самим человеком, а затем он поворачивается к своей обожающей толпе, видит радость в их глазах. Когда все они поднимают свечи и поют «О маленький городок Вифлеем», он взбирается по лестнице и вешает звезду на городскую рождественскую елку, и все подбадривают его. Вернувшись на сцену, Он сплотит их несколькими вдохновляющими словами о радости, надежде и грядущих хороших событиях. Это будет один из таких моментов. Толпа замолкнет, прольёт несколько счастливых слезинок, которые Коннер почувствует глубоко в своем сердце. А затем наступит момент озарения. Он поймет, что это именно то, чего ему не хватало в жизни и в это время лениво падает снег, и в воздухе витает сильный аромат имбирных пряников. Ему не хватало рождественского настроения, и вы не найдете его в магазинах, вы не купите его, вы не можете подарить его. Это внутри вас, и единственный способ поделиться им — моменты в точности, похожие на те, которые он проживет. На сцене, с толпой других верящих, чья жизнь становится светлее просто от совместного празднования. На самом деле это о единении. «Ха», — говорит она, — «этого почти достаточно, чтобы заставить меня прослезиться, Флора». «Единение, ты права. Все эти фитюльки приятны, но дело сводится к тому, чтобы проводить время с теми, кого ты любишь, и избегать тех, кого не любишь». «Ладно, твои ресницы готовы». Можешь открыть глаза». Я моргаю. «Я вижу свет!» Она смеется. «Итак, дымчатые тени для век? Или мы выберем что-нибудь современное?» «Мы можем вести себя сдержанно. Я не хочу, чтобы Коннор думал, что я приложила какие-то усилия ради него. Это только сконфузило бы ситуацию. А я и так чувствую себя неловко из-за всей этой болтовни на публике». «Просто скажи ему, что это для фотографов». Она пожимает плечами, как будто это ничего не значит. «Фотографы?» Ракель открывает палетку, полную ярких теней для век. «Да, сообщества каждый год выпускает десятистраничный разворот со всеми участниками. Вы с Коннором наверняка будете на обложке. Он с его потрясающей внешностью скандинавского бога, «И ты, его прекрасная спутница!» Я сглатываю. «Прекрасная спутница? Я не хочу быть спутницей! Я не хочу, чтобы меня фотографировали! Я не хочу этого!» Мой голос повышается по мере того, как нарастает паника. «Чего?» Она хмурится, глядя на палитру теней для век. «Позировать для фотографий, появляться в газете — это действительно не мое!» Как объяснить мой сильный страх оказаться в центре внимания? Люди думают, что они в ужасе от таких вещей, и это правильно, но я более чем в ужасе. Однажды я устроилась на работу в ювелирный магазин и объявляла о распродаже в микрофон, и все прошло не очень хорошо. Я продержалась меньше пяти минут. Я не создана для сцены, я создана для работы за кулисами, я не тусовщица. Если только это не рождественская вечеринка. Но даже тогда я не хочу быть в центре внимания. О, Флора, прими это. Ты красивая и забавная, и у тебя будет отличный вечер. Почему бы не позволить им сделать несколько снимков, чтобы у тебя осталось воспоминание об этом событии? На фотографиях мне всегда кажется, что у меня закрыты глаза. Я выгляжу деревянной. Она успокаивающе сжимает мое плечо. Питрость в том, чтобы расширить глаза чуть больше обычного и надуть щеки, прежде чем улыбнуться. Тогда картинка будет идеальной. Позволь мне продемонстрировать. Ракель показывает, расширяя глаза и надувая щеки, как рыба фугу, прежде чем расплыться в широкой улыбке. Видишь? Я сдерживаю улыбку. Хорошо, я попробую. Итак, давай сделаем нежный дымчатый макияж глаз, хорошо? Я немного сомневаюсь, но сдаюсь. Да, хорошо. Я слушаю в полуха и вместо этого представляю все, что могло бы пойти не так. Как только мой макияж закончен, мы совершаем набег на шкатулку с драгоценностями Ракели и находим несколько золотых браслетов и серьги с бриллиантами. Я чувствую себя странно, не надевая свои рождественские украшения. Только на сегодняшний вечер. Оденься так, чтобы произвести впечатление. Я поднимаю ладонь. Наверное, что если я приду в ресторан, а Коннор будет в своей куртке лесоруба, а я вся такая гладкая и блестящая? Она качает головой. Это для фотографов, помнишь? О да, я просто чувствую себя слишком разодетой для общественного мероприятия зимой. Поверх всего этого на тебе будет твоя куртка. Ракель заходит мне за спину и застегивает тонкое золотое ожерелье. Верно. Ладно, значит, это все? Я чувствую слабость от переизбытка нервной энергии. Как будто адреналин подскочил, и теперь я остаюсь один на один с упадком сил. Готова увидеть преображение? Готова как никогда. Она открывает шкаф, чтобы предоставить мне узкое зеркало в полный рост. У Флоры, которая смотрится туда, удивленное выражение лица. «Вау, Ракель! Вау!» Ее техника макияжа подчеркнула голубизну моих глаз, а контурная пластика делает меня такой, как будто у меня высокие скулы, придавая мне надменный вид. «Это действительно рождественское чудо!» Ракель сияет. Кто знает, что принесет эта ночь? Наверное, выворачивающую внутренности тошноту. Почему я решила, что заставить Коннора выйти на сцену было хорошей идеей? Смирись с этим, Флора. О тебе говорит весь город. Так что используй это в своих интересах. Это разлетелось по фургонам. Это как игра в пинг-пон. И теперь у истории своя собственная жизнь. «Проясни мне одну вещь. Это правда, что Коннор сегодня предпочел тебя, Айны?» Говорят, он несколько раз отстранял ее от себя, несмотря на то, что она отчаянно флиртовала с ним. Ходят слухи, что она заставила его выбирать, и он выбрал тебя. Я разочарованно вздохнула. «Мельница слухов здесь нечто другое. Нет, неправда». Айна попросила подбросить ее до города, а он отшил ее, вот и все. Потом она попросила подвести ее обратно, и он сказал ей, что у него планы на ужин со мной. «Ладно, мне показалось, что это звучит слишком в духе династии. И еще кое-что. Ты говорила, что у нее толстые уши». Я сдерживаю смех. «Я никогда не говорила, что у нее толстые уши». «Боже мой, Флора, ты сказала это!» Мы хихикаем, как школьницы. «Послушай, я не знаю, что на меня нашло, но она хлопала ресницами, а это самое банальное клише. Я пытаюсь продемонстрировать, но, вероятно, больше похоже на человека, страдающего от кошмара. И ее голос был хрипловатым и мелодичным, а не язвительным, как бывает, когда она разговаривает со мной, и это просто вывело меня из себя». Перед Коннором она ведет себя как настоящая богиня секса. Это кокетка, если хочешь, когда на самом деле она мерзкая штучка, которая издевается над всеми, особенно надо мной. Так что я случайно упомянула, что ее ушки недостаточно изящны для моих сережек поменьше. Вот и все. У нее маленькие ушки, как и разум. Да, но я не дала ей об этом знать. Она недовольна тобой. Я поднимаю плечо. Значит, все как обычно. Да, все как обычно. И, эй, ты не отвечаешь за счастье всех, только за свое собственное. Так что иди и наслаждайся вечером, ладно? Расхаживай по этой сцене так, словно она твоя собственность. Чего она не сказала, так это того, что Айна и ее банда будут следить за каждым моим шагом, И у меня есть только один шанс доказать, что я заслуживаю чести быть приглашенной на сцену. Но на самом деле от этого становится только хуже, намного хуже. Тем не менее, во всем этом должна быть светлая сторона. Выход из зоны комфорта. Контролировать. Потенциальное принуждение Коннора к тому, чтобы он поверил. Контролировать. Противостояние со страхами. Контролировать. О, и в награду я смогу поесть, пока мое сердце не успокоится. Контролировать. Хороший план. Если я не увижу тебя на городской площади заранее, увидимся завтра. Я хочу знать все до последней детали. Заметана. Я обнимаю Ракели, возвращаюсь к своему фургону, чтобы дождаться Коннора.